Глава 9 Мужчина притворил за собой дверь, изолировав нас от всего остального мира. Я нервно вздохнула, машинально отступив на шаг, а высший тем временем, по-прежнему не говоря ни слова и будто бы не замечая охватившего меня смятения, в два шага пересек комнату, поставил на стол возле зеркала какой-то бумажный сверток, а рядом — Пристроил длинный узкий конверт, скрепленный сургучной печатью. То ли в спальне было душно, то ли маг решил начать готовиться ко сну. Коснули. Он не спеша стянул с себя сюртук и небрежно бросил его на кровать. К тому моменту я уже подпирала плечами стену. Дальше отступать было некуда. Скинув на меня глаза, мой спутник невозмутимо произнес. К сожалению, я не смогу забрать тебя с собой в мариар. Мы расстанемся сегодня. Я много думал о том, как помочь тебе, но, боюсь, вариантов у нас немного. Вернее, всего один. Сейчас я расскажу тебе о нем и о возможных последствиях, и ты уже сама будешь вправе решать, принимать ли мое предложение. Прости. Но больше я ничего сделать для тебя не смогу. Сложно сказать, Что испытала в момент, когда поняла? Очень скоро этот человек исчезнет из моей жизни так же внезапно, как и появился. Почувствовала ли укор разочарование? Или, может, страх снова остаться одной в этом безумном мире? Облегчение? Нет, только не третье. Да, я опасалась Бастиана, как и любого другого высшего, и в то же время была не против и дальше оставаться под его защитой. Но, видно, не судьба. А когда Мак принялся делиться со мной соображениями относительно моего недалекого будущего, в голове вовсе началась вариться каша из противоречивых эмоций, которые попеременно сменяли друг друга. Я даже пару раз украдкой себя ущипнула, дабы убедиться, что этот бред мне не снится. Ну правда же бред? Такого ведь на самом деле быть не может. «Так просто в нашем мире пришлые не исчезают». Издалека начал полицейский, постепенно подбираясь к сути. «На тебе стоит магическая метка, и по ней тебя выследят в считанные дни. Ты по-прежнему обвиняешься в убийстве, и если бы я забрал тебя в Мариар, пришлось бы идти на суд. Конечно, отыскать Эстер будет несложно. Добиться от нее признания, если она действительно убила Торсли, еще проще». Но для тебя это будет уже неважно. В глазах общества ты навсегда останешься заклеймённый. А такую ту, что обвинялась в убийстве, ни один высший купить не захочет. Единственное, на что ты сможешь рассчитывать в будущем, это жизнь в бордели или работа на фабрике. Ничего из этого я для тебя не желаю. Для себя он меня, по-видимому, тоже не желал. Я даже уже и не знала, радовало ли это меня или задевала. «Сама понимаешь, так как по комнате особо было не разгуляться, магу быстро наскучил его променад, и он подошел ко мне, опустился рядом на краешек кровати и продолжил тихим, ничего не выражающим голосом. «По возвращению в Мариар мне придется заявить о твоем побеге». Я не громко хмыкнула. «Интересно, такое вообще возможно?» «Сбежать от высшего?» Уточнять не стало, ни до того сейчас было. Куда важнее было понять, какую лазейку нашел для меня полицейский. Поверь, тебя будут искать. И, как уже говорил, пометки легко обнаружат. — И Есть ли способ от нее избавиться? — спросила я с надеждой. Сейчас, узнав о волшебных свойствах клейма, чувствовала, как оно жжет мне кожу. Рука сама потянулась к тому месту, где под тонкой тканью сорочки скрывался роковой знак. Бастиан, помедлив, кивнул. «Есть. Но, боюсь, он тебе не понравится». С этими словами Высший потянулся к оставленному на столике свертку и разорвал бумагу. Отставил в сторону какой-то пузатый флакончик с мутновато-лиловой жидкостью и взял в руки стеклянный сосуд с тонким горлышком. В нем была заточена невероятной красоты бабочка. Никогда прежде мне не доводилось видеть ничего прекраснее. Ее золотистые крылья были расписаны темными, витиеватыми узорами. Бархатистую головку и грудь, казалось, покрывала бриллиантовая россыпь. Вот бабочка вспорхнула, но, не способная вырваться на волю, снова опустилась на дно своей клетки. Резко хлопнула крыльями, и ее окутала легкая сизая дымка. А когда та рассеялась, от сказочного создания не осталось и следа. Я увидела свернувшуюся клубком змейку с янтарными глазами и изумрудной чешуей. Приподняв голову, присмыкающаяся угрожающая зашипела, глядя на меня. За каких-то пары минут диковинное существо успело поменять свой облик несколько раз. Скинув личину змеи, превратилось в черного паука, не самая должна заметить, удачное из его обличий, чтобы потом снова стать нежной бабочкой, на сей раз с прозрачными крыльями, покрытыми серебристой пыльцой. «Это Андромела, одно из самых необычных созданий, когда-либо рождавшихся на Эльмандине», — пояснил Высший, ставя сосуд с бабочкой, хотя нет, уже снова со змеей обратно на столик. Редкое! Прекрасное и очень опасное существо. Это твой билет в новую жизнь, но...» Бастиан помедлил и с явной неохотой закончил. «Но может статься, что ты не выдержишь превращение, и яд Андромелы тебя убьет». «Превращение?» — тихо переспросила я, с опаской косясь на хамелеона в банке, вновь надумавшего стать пауком. «Метка не исчезнет с твоего нынешнего тела». Никаким чаром не под силу ее свести. Но на новом, девственном теле от нее не останется и следа. Благодаря укусу Андромелы ты, можно сказать, родишься заново. Укусу? Ядовитой твари? Я судорожно сглотнула и отвернулась от чертового создания. Всерьез думает, что я позволю этой дряне себя укусить? А маг тем временем, то ли не догадываясь, какие мысли роились у меня в голове, то ли ему на мои переживания было попросту наплевать, продолжал свой невозмутимый инструктаж. «Ты должна понимать, прежней тебя не станет. Изменится все. Черты лица, цвет глаз, фигура. Даже голос станет другим. Но это и хорошо. Никто и никогда не заподозрит в тебе, беглую рабыню, преступницу. Ты сможешь начать все заново. Новая жизнь, новая ты». Осталось лишь определиться, готова ли ты к таким переменам. «Определиться? Да у меня сейчас крыша поедет. Как можно в таком состоянии вообще о чем-то думать и что-то решать? И что?» — с трудом выдавила из себя. «Все это способно сделать какое-то... насекомое?» Хотя в данной своей ипостаси чудо-создание насекомым уже не являлось. Бастин кивнул. «Яд Андромелы вызывает трансформацию. Когда процесс превращения завершится, миссис Порин даст тебе противоядие», — указал он на пузырек зельем. Поджав губы, спешно продолжил. «Случается правда, что противоядие не действует, и тогда смерть». Закончила я за мага. Помнится, он уже упоминал о таком финале. «Это огромный риск». И я не вправе уговаривать тебя на него соглашаться, но и хочу, чтобы ты поняла. Другого выхода у тебя просто нет. Если, конечно, надеешься когда-нибудь стать счастливой. Счастливой? Только не в Альмандине. Но я ведь по-прежнему останусь пришлой. Мои эмоции. Куда я пойду? Что со мной случится? Меня так ободмывало выкрикнуть «Когда ты уедешь?» В последний момент сдержалась. Не хватало еще вешаться ему на шею и умолять не бросать одну. Я и так стала для него обузой и должна быть благодарна уже за то, что он для меня сделал». Мак улыбнулся. Правда, улыбка эта вышла тусклой и какой-то неестественной. «Следующее мое предложение тебе тоже наверняка не понравится, но это лучшее, на что может надеяться в Эльмандине, пришлое». «Он посылал меня в школу куртизанок». Да-да, именно туда, в какой-то элитный пансион для не совсем благородных девиц, которым заведовала некая мадам Луари, и выпускницы которого в будущем становились фаворитками самых влиятельных и знатных вельмож. И именно для этой Луари было составлено рекомендательное письмо, и когда только успел его написать, В общем, по плану мага, меня опять ждала клетка. Роскошная, но все-таки клетка. Мадам Луарей заботится о своих воспитанницах и подбирает для них только самые лучшие партии. Заметив немой протест в моих глазах, ощутив мои эмоции, бьющие через край, Бастиан принялся жаром увещевать. «Послушай, эти четыре месяца стали для тебя настоящим кошмаром, и ты имеешь полное право считать всех высшими монстрами». Но на самом деле это не так. Мы умеем любить. А под руководством мадам Луари ты узнаешь не только, как добиться расположения мага, но и как незаметно его приручить. Некоторые намерянки имеют на своих хозяев влияние даже большее, чем их жены. Рабы не вполне может стать госпожой. Не уверена, что слезы в данной ситуации способны были хоть что-то изменить. Но одна, помимо моей воли, все же сползла по щеке. Бастин стер ее бережно, словно боялся одним своим прикосновением сделать мне больно. Придвинулся ближе, взял за руку и, как тогда, в кабинете начальника полиции, ободряюще сжал ее. — Поверь, я желаю тебе только добра и верю, что у тебя все получится. — Может, останетесь хотя бы на эту ночь? Еще совсем недавно я острашилась общества полицейского, опасалась того, что он может от меня потребовать, а сейчас мечтала, чтобы не бросала одну во время превращения, если я все же на него решусь. А вдруг мне станет плохо? Кто поможет тогда? Миссис Порин? вольет мне в рот противоядие, которое, возможно, и не подействует? Невелика помощь. Увы, маг был непоколебим». «Будет лучше, если я не узнаю, какой ты станешь. Лучше и для тебя, и для меня». Очередная слезинка, скатившаяся уже по другой щеке, тоже не осталась без внимания. Бастин стер ее и прошептал мягко. «Так сложилось, что в моей жизни нет места для рабыни, и мне следует тебя забыть. А если судьба вдруг снова столкнет нас вместе, я не узнаю тебя. Так же, как и ты не вспомнишь того, Кто подарил тебе шанс начать все сначала? И прежде, чем я успела спросить, что он имеет в виду, полицейский обхватил мое лицо ладонями, притянул к себе и поцеловал. Лишь на короткий миг наши губы соприкоснулись, и внутри болезни накольнуло. Не от страха или отвращения, а от осознания того, что вот сейчас этот поцелуй закончится, и мой нежданный спаситель уйдет, навсегда исчезнет, из моей жизни. Бастиан резко отстранился. Лицо его, которым за минувший день я любовалась не раз, вдруг стало каким-то размытым. Голова закружилась, и сжала вискит, тщетно пытаясь справиться с внезапным приступом слабости. Маг поднялся, надеялась его задержать, наплевав на все, умолять остаться, но губы не слушались а слабые пальцы, так и не сумев сомкнуться вокруг его запястья, соскользнули с манжеты. Сквозь застилавший глаза туман я видела размытый силуэт человека, имя которого, находясь в тюрьме, твердило про себя как молитву. А сейчас, к своему ужасу, не могла вспомнить даже первые буквы. Лишь на мгновение, задержавшись на пороге, мужчина обернулся. Лицо его по-прежнему утопало во мраке и скрылся за дверью. Комнату поглотила тишина, а в моем сердце снова стало пусто. Сложно сказать, сколько так просидела, Безотчетно пялись на закрытую дверь. Минуты текли невыносимо медленно и в то же время слишком быстро. Следовало что-то решать, определяться с выбором или последовать совету, Мне хотелось кричать от невозможности вспомнить его имя, Высшего, или попытаться скрыться. Возможно, повезет найти убежище в каком-нибудь другом уголке этого страшного мира. Верили я ведь не единственное государство в Альмандине. Хотя, будь у меня другая дорога, разве не предложил бы мне ее маг? Я ведь и об этой империи практически ничего не знаю, уж не говоря о других. «Без средств, без следующего провожатого далеко не уйду. Скорее всего, меня поймают прежде, чем успею добраться до границ верилии». И тогда, пересев к зеркалу, долго всматривалась в его тусклую гладь. На слабо тлела свеча, и в ее неярких бликах мое лицо казалось еще более бледным. Испуганным, усталым, изможденным. Но это было мое лицо, мои глаза, мои волосы, мой голос. Этот мир отнял у меня все, а сейчас готов был отнять последнее — меня саму. Часть меня умерла в тот день, когда я оказалась в Альмандине. И вот, кажется, настала пора устраивать по самой себе панихиду. И если рискну переступить черту, прежняя Иванна исчезнет, умрет отравленная ядом. Отблески пламени ложились на сосуд, в котором, снова пребывая в образе невинной бабочки, ждала своего часа Андромела. Я боялась даже прикоснуться к тонкому стеклу, не то чтобы выпустить ее на волю. Глядя на свое отражение, такое знакомое, такое родное, спрашивала себя саму, чего же страшилось больше, риска которому подвергнусь из-за укуса или же того, что потеряю себя. Навсегда. Наверное, физическая смерть стала бы для меня своего рода избавлением. А вот учиться жить в новом облике, не знаю, смогу ли. В дверь тихонько поскреблись. Обернувшись, увидела замершую на пороге миссис порин И если госпожа не возражает, я оставлю дверь приоткрытой, чтобы быть в курсе. Я молча кивнула с трудом растянула губы в неком подобии улыбки и получила в ответ такую же слабую улыбку. Кажется, миссис Порин боялась не меньше меня и наверняка гадала, придется ли им завтра отправляться на кладбище, или же гость окажется достаточно сильной, чтобы выдержать превращение. Сильный. Это уж точно не про меня. Гостеприимная хозяйка ушла. Я посидела еще немного, гипнотизируя взглядом собственное отражение, мысленно прощаясь с самой собой, а может и жизнью. Потом разделась до нижней сорочки, сложила аккуратной стопочкой вещи, снова села, не без опаски потянулась к сосуду, где в данный момент мирно почивала змея и тут же испуганно отдернула руку. Представила, как эта тварь выползает наружу, тянется ко мне, обнажая клыки. «Господи, как же сложно решиться!» Приказав себе успокоиться, взяла сосуд и перебралась на кровать. Оставалось самое малое — открыть его и довериться судьбе. Будь что будет, умру. Что ж, значит, придет конец всем моим мучениям. Коснулась узкого горлышка, потянула за пробку. Благо, к этому моменту Андромела снова стала безобидной на вид бабочкой которая, вдруг уменьшившись в размерах, легко выпрыхнула на волю, покружила передо мной и плавно опустилась в изножье кровати. Не сводя с нее взгляда, я отодвинулась подальше, вжалась в деревянную спинку, ожидая, когда же эта тварь обратит внимание на свою жертву. Но та не спешила ко мне подлетать. Лишь лениво шевелила серебристыми крыльями а потом и вовсе замерла, точно уснула. Минута, две. Кажется, и я, и все вокруг меня застыло во времени. Ожидание, страх, желание убежать и надежда, что бабочка сейчас упорхнет в распахнутую дверь, все смешалось. В какой-то момент она действительно вспорхнула. Она на темное покрывало опустилась уже ядовитая змея, мелкая, опасная. От одного вида, которое хотелось завизжать, не вскочила лишь потому, что страх сковал тело. Неспособная пошевелиться, с ужасом наблюдала, как присмыкающаяся, плавно сгибаясь, ползет по покрывалу с каждой секундой, оказываясь все ближе. Вот она уже почти подобралась ко мне, не в силах больше смотреть на Андромелу, зажмурилась. Ощутила, как нечто холодное и скользкое прошлось по руке. Короткая вспышка боли. И меня затянуло воронку кошмаров. Пламя свечи ярко вспыхнуло и зашипело, стремительно разгораясь, рассыпая по полу слепящие искры. Те обернулись жарким костром и по стенам заплясали кривые тени. Казалось, это бесовское пламя сейчас бушует и во мне, пожирает изнутри, стремясь вырваться наружу. От новой боли, волной прокатившейся под кожей, я выгнулась закричала и не умолкала, пока не кончился воздух в легких, пока кошмарные образы перед глазами не померкли. Не зная, сколько раз теряла сознание, а потом возвращалась к реальности, чтобы снова испытать нечеловеческие муки, я уже готова была возненавидеть мага, а заодно из себя, что так по-глупому ему доверилась, сама добровольно обрекла себя на страдания которым, казалось, не будет конца. Но нет. В какой-то момент все закончилось. Почувствовав, как огонь перестает бежать по венам, и тело непроницаемым коконом окутывает долгожданный холод, провалилось в пустоту. Очнулась, только услышав ласковый голос. — Пей, родная! Превозмогая слабость, сделала несколько глотков. Глубоко вздохнув, ощутила, как мышцы, наконец, расслабляются. Измученная откинулась на подушку и прикрыла глаза.